Глава 14 Сэнсэ смотрел на возмущенную и взбудраженную девушку, что сейчас стояла перед ним, и думал. При этом он очень внимательно слушал ее раздраженный рассказ. «Еще раз повторю, я не знаю, кто его туда отправил, но даже если я прибуду в тот мир, то найти его нереально. Система защиты по какой-то причине заблокировала связь с ним. Есть только извещение о том, что он там, и все». «Значит, ты уверена, что это сработала система защиты?» Ровным голосом переспросил сенсей, «А могут быть другие варианты?» Ехидно поинтересовалась девушка, одетая в свой любимый переливающийся и облегающий костюм с лентами силы за спиной. «Фрея!» — все так же спокойно произнес сенсей. «Если бы его заблокировала система защиты, то и в списке его не было бы». «Возможно, он еще под вопросом, но это дело времени!» Неуверенно начала девушка, но закончила она утвердительно, словно приговор. Или же на него обратил внимание босс, наклонив голову на бок, иронично произнес сэнсэй. «Старик, если это шутка, то неудачная», — поморщилась Фрейя. «Разве это похоже на шутку?» — рассматривая пристально девушку, сказал он. «Даже если это так, то тем более я туда не полезу», — твердо ответила Фрейя. «Мешать планам босса у меня желания нет». «Думаю, я тебя разочарую, но при всем желании ты не сможешь помешать его планам», — спокойно возразил старик. — К тому же, насколько я помню, через восемь лет у тебя аттестация. — Фуф! — передернув плечиками, фыркнула девушка. — Решил шантажировать меня? — Отчего же? — улыбнувшись, ответил старик. — Просто напомнил. У тебя же осталось всего двадцать четыре жизни. — И что? — с опаской покосившись на сенсея, ответила она. — Если спасешь парня, то думаю, плюс две жизни получишь, — уверенно произнес старик. «Ого!» — воскликнула удивлённо Фрейя, но тут же, опустив плечо, расстроенно добавила. «Ничего не выйдет. Тор просто не даст мне там развернуться и припашет к своей армии». «С Тором я договорюсь», — твёрдо сказал старик. «Ну, если так...» — задумчиво протянула девушка. «Но это будет сложно. Он ведь даже сенсорную волну, похоже, с дрона запустил. Да и маскировки-то его, видать, хорошо обучил. Все его следы пропали. Его даже демоны найти не могут. А это, на секундочку, помощники Астарота» просто ранг его духовной силы серьезно вырос и сейчас равен примерно двенадцатому возможно даже выше усмехнувшись пояснил старик но тогда его сможет найти только тор или кто то из высших демонов расстроенно произнесла фрея не нужно умолять свои возможности иронично ответил старик больше двух жизней все равно не дам уж жадина обиженно буркнула фрея ладно найду я твоего парня Но если за ним явится Астарот или Аид, то я умываю руки!» «Не переживай», — усмехнулся старик. «Не явятся. Им сейчас не до него». «Что, опять Торсра решили с ними силы потягаться?» — насмешливо произнесла она. «Именно этим они сейчас и заняты», — согласно кивнув, ответил старик. «К тому же к ним скоро присоединится недовольная Нейхэм. Я так понимаю, что и от нас кто-то прибудет», — недоверчиво глядя на старика спросила Фрейя. «Правильно понимаешь», — спокойно подтвердил он, так и не назвав имени. «Только не говори, что это будет Локи», — обреченно произнесла, расстроившись, девушка. «Хорошо», — согласился старик, — «не скажу». «От же, все-таки он», — выругавшись про себя, сказала девушка. «Погоди, а что такого произошло, что Локи решился вылезти на фронт?» «Просто он вычислил шпиона в рядах Дасков, который оказался ставленником Нихем», — пожав плечами, равнодушно ответил сенсей. «Ага, и сейчас эта сучка бушует и негодует», — довольно улыбнулась Фрея. «Надо же, от Локи иногда бывает польза». «Фрея», — укоризненно покачав головой, сказал сенсей. «А что я?» — смутилась девушка. Она прекрасно помнила, что старик терпеть не мог, когда кто-то из девушек начинал материться или ругаться при нем. Более того, потом эти высказывания он припоминал на аттестации. «Просто случайно выскочила правда. Ты лучше скажи, сколько еще протянет этот материк с такими-то силами? Или они опять планету на астероиды взорвут?» «Вероятность такого исхода высока», — задумчиво произнес Старик. «Но не думаю, что они забудут, ради чего идет война за тот мир». «Кстати, а что там за причина?» — с любопытством спросила Фрейя. «Мир вроде не особо насыщен эфиром, а такие силы стянули...» «Видящие», — кратко ответил Старик. «Да ты что...» Удивленно воскликнула девушка. «Неужели дикое племя видящих?» «Скорее его потомки», – уклончиво произнес старик. «Но в любом случае демоны уже захватили почти 30 видящих разумных, да и наши смогли обнаружить столько же. По данным Айолиты, там еще могут находиться до сотни одаренных да а восхищенно протянула девушка. «Вот это сюрприз! Сколько их мы тут уже не видели? Пару тысяч лет точно?» «Последний видящий потерял свой дар 2340 лет назад» идентично поправил ее Старик. «А есть инициированные?» с любопытством спросила Фрея. «А то я бы не отказалась поправить ниц свои силы». «К сожалению, пока таких не обнаружили», тяжело вздохнув, произнес Старик. «Предположительно, несколько таких есть на планете, но точно это неизвестно». «Жаль», печально вздохнула девушка, философски добавив, «а почему они настолько редки?» «Потому что сила видящего лежит за пределами наших возможностей», спокойно произнес Старик. «Даже боссы Люцифер не ведают, откуда она в наших мирах. К тому же она временная и больше сотни лет не функционирует». «Да знаю я все это», — поморщившись недовольно сказала Фрея. «Уже нельзя и вслух высказаться. А не случится такого, как тогда, шесть тысяч лет назад, в мире Альвов?» «Нет», — уверенно ответил старик. «Люцифер не станет биться с боссом, как и босс не будет вмешиваться в дела того мира. Видящие слишком важны нам и демонам, чтобы вот так просто уничтожать ткань мироздания мира». «Ну тогда-то это не помешало им обоим применить свою силу, и теперь в бывшем мире альвов вместо звездной системы черная дыра», пожав плечами, произнесла Фрея. «Сколько тогда хранителей застряло во временном парадоксе? Три сотни!» «Разве ты забыла, из-за кого туда прибыли высшие силы?» — иронично спросил старик. «Так что вполне логичное наказание для тех, кто решил играть с силами выше своего понимания. Всего-то пропустили пару тысяч лет жизни». «Зато теперь Аид и Мадгуд со стороны демонов и наши Сет с Гефестом тысячу раз подумают, прежде чем использовать в бою кристаллы силы Эфира. Это хорошо, что ограничились только одним миром, а ведь все могло быть намного хуже». «Да знаю я эту историю!» — буркнула недовольна Фрейя. «Если ты забыл, то я там была, и опять потерять пару тысяч лет не очень-то и хочу». «Ха -ха, «Успокойся», — усмехнулся старик. «Ничего там не случится». Максимум устроит извержение парочки великих вулканов. Как будто пару десятков лет на планете без солнечного света может пережить хоть кто-то из разумных», — иронично прокомментировала Фрея. «Может, стоит их просто отозвать?» «Как только ты найдешь парня, я так и сделаю», — спокойно произнес старик. «Ух ты!» — изумленно выдохнула Фрея. «От меня зависит судьба разумных целого мира. Не слишком круто?» «А разве тебе впервой?» — иронично спросил старик. «Пока они дерутся друг с другом, у тебя будет море возможностей, дабы обнаружить парня и забрать с собой». «Ага, суток двадцать максимум, пока они не возьмутся за свои артефакты», хмыкнула иронично Фрея. «Ладно, я все поняла. Надеюсь, успею». «Не надо надеяться», покачал головой старик, тая в воздухе мира Фреи. «Нужно делать». Девушка, посмотрев на место, где еще недавно был старик, презрительно фыркнула и ехидно произнесла... Правда, перед этим, несколько раз проверив, что сенсей точно уже ушел Мог бы три жизни выдать, старый жмот Пока ребята спали, я размышлял на извечную тему А что делать дальше? Понятно, что нужно узнать, о чем говорил Борис, но потом Оставаться с ними или же наоборот держаться подальше? С одной стороны, со мной у них больше шансов добраться до другого материка. Но с другой стороны, не сомневаюсь, что меня сейчас активно ищут демоны. Конечно, существует шанс того, что морок — это не сила демонов. Но, если честно, верится в это с трудом. Вот теперь сиди и думай. Хотя, чего мучаюсь, пусть они сами решают. В конце концов, это их жизни им решать. С такими мыслями я дождался момента, когда проснутся ребята. Первой проснулась Аиша. Мы расположились в том самом выбранном мною доме. Обычный двухэтажный частный дом на окраине небольшого городка. Внизу кухня, гостиная, она же столовая. Ванная, комната, естественно, без воды. Санузел и еще одна комната, похожая что-то типа комнаты отдыха. По крайней мере, кроме здорового телевизора и мягкой мебели, в ней ничего не было. На втором этаже располагались аж три спальни. Собственно, именно в них и улеглись на ночь ребята. На удивление, они без всяких вопросов Спокойно и даже без сомнений Восприняли мое известие о том Что я подежурю ночью сам Так как спать мне не обязательно Вот только я слегка переоценил Свои возможности Без биононитов я стал почти обычным человеком То есть мне нужно питаться Ходить в туалет и изредка спать Все же духовная сила давала Свои неоспоримые преимущества Так что спать я мог раз в 10 суток Как сообщил Зак Но вот со всем остальным был неприятный сюрприз Как-то я уже и отвык испытывать чувства голода. Ящик с продовольствием, что ребята собрали в городе, тут очень пригодился. Конечно, нехорошо объедать молодняк, но что поделать? Я как бы и сам не знал, что теперь почти как человек обыкновенный. Потому еще ночью слегка сократил объем провизии. Шаги девушки, что осторожно спускалась вниз, видимо, стараясь не разбудить брата, я услышал еще когда она только встала с постели. Уж то-что, а слух у меня был идеален. Спасибо тренировкам сэнсея по концентрации и развитию ощущения мироздания вокруг. Аиша, спустившись, первым делом отправилась в санузел. На удивление, тут не было воды для душа, но при этом работала система туалета. Бывший хозяин дома, видимо, был весьма экономным человеком, раз создал автономную систему слива в толчке. Так что хоть что-то в этом доме работало нормально. Хотя если бы крыша не была серьезно повреждена, то и солнечные панели могли бы вырабатывать энергию. Но чего нет, того нет. Доброе утро, заразительно зевнув, произнесла девушка, входя в гостиную. Собственно, именно тут я и просидел всю ночь. Ну, почти всю. Так как есть дрон, который без меня прекрасно справлялся с наблюдением за окрестностями. А значит, пару-тройку часов я смог поспать. Именно столько понадобилось моему организму, чтобы полностью освежиться и отдохнуть. «Добрая», — улыбнувшись смешно выглядевшей девушке, — сказал я. «Вообще, я давно уже удивился в том, что красивее симпатичных девчонок по утрам нет никого в мире. Они в эти моменты выглядят по-домашнему, милое тепло. Так и хочется обнять и прижать. Вот только не в этом случае». Итак, вон моя явно плотоядная улыбка вызвала резкое опасение на лице девушки. Она даже сделала шаг назад. «Завтракать будешь?» – озадачил я ее, тем самым заставив забыть мою улыбку. «С девушками всегда так. Если хочешь, чтобы о твоей оплошности забыли, то не надо извиняться, постоянно напоминая о проблеме. Достаточно резко и кардинально сменить тему. Кстати говоря, сами женщины этим приемом владеют в совершенстве, и потому мало кто из них не попадается на такую простую удочку. Аиша не стала исключением. «Завтракать?» – недоуменно переспросила она, сделав озадаченную мордашку. «Естественно!» усмехнувшись, подтвердил я. «Заодно и расскажешь, что тут у вас произошло. А вы разве не знаете?» Уровень ее изумления, судя по лицу, приблизился к максимальному значению. «Только в общих чертах», пожав плечами, признался я. «Дело в том, что меня тут не должно быть, так как мой уровень подготовки не настолько хорош, чтобы бороться с демонами. Но вы же недавно их без особых проблем одолели». И изумленное сонное лицо в очередной раз заставило меня улыбнуться. Уж очень смешно она при этом выглядела. «Это были лишь мелкие слуги, да еще и без особых способностей и вооружения», — пояснил я. «К сожалению, у этих тварей есть и посерьезнее сородичи. А уж сами демоны — это отдельный разговор». Пока Аиша пребывала в задумчивости, видимо, пытаясь осознать мои слова, я уже достал консервы и, открыв одну банку, поставил на стол. Все-таки сомневаюсь, что у нее хватило бы сил открыть жестянку самостоятельно. «Присаживайся», — махнув рукой на кресло, сказал я. «Спасибо». Неуверенно кивнув, произнесла Аиша, с легким опасением прошла мимо меня и села в кресло. Впрочем, как только она съела первый кусочек, вся ее скромность тут же пропала. Передо мной был голодный и жадный монстрик. Мне даже пришлось открыть еще две банки консервов, дабы девушка наелась. И только после того, как она, устало выдохнув, откинулась сыто на кресле со соловевшими глазами, я осознал простую истину. Она явно не ела уже несколько дней. Теперь понятно, зачем они полезли, рискуя своей жизнью в город. «Я так понимаю, что с продовольствием у вас проблемы?» – задумчиво произнес я. И вот тут на меня обрушился ворох информации. Изложение, конечно, было весьма специфическим из-за перерывов на слезы и перескакивания с одного места на другое. Но общую картину я понять смог. Они с братом учились в этом городе в неком подобии института, в то время как их родители жили в другом городе, который демоны еще в первую атаку полностью уничтожили. Если сложить вместе обрывки ее рассказа, то получалась печальная история, в которой двум разумным чудом удалось выжить и, более того, помочь еще и другим уцелевшим. В основном из-за того, что Борис оказался местным гением артефакторики и энергетики. Тот протез, что заменял ему правую руку, он создал сам. А вот Аиша была профессиональным медиком, боец и медик. По сути, идеальное сочетание, если добавить тот факт, что Аиша и сама неплохо стреляла и могла управлять почти любым транспортным средством. Пока девушка рассказывала, спустился вниз Борис, который не стал прерывать сестру, а только приветственно буркнув, принялся поглощать припасы. Я же, дослушав рассказ Аиши, задумался, но все же решил оставить все, как задумал изначально ночью. «Борис, а ты что скажешь?» – спросил я с любопытством, посмотрев на уже умиротворенного и довольного жизнью парня. «Еще бы пять банок консервов уговорил и не лопнул». «А что сказать?» – безразлично произнес он. а «Аиша и так уже все рассказала». «Я имел в виду фей», – улыбнувшись, уточнил я. «А это?» – оживился тут же парень, приняв нормальное положение тела, а не как до этого полусонное и расслабленное, при этом растекающееся внутри мягкого кресла. «У вас просто уникальное сочетание рождения новой феи с уже имеющимися связями с двумя другими взрослыми феями». «Погоди», — я остановил его движением руки. «Давай-ка начнем сначала. Кто такие феи и откуда ты о них знаешь?» «Ну, это как бы наше родовое умение», — смутился парень. «Уже многие столетия среди нашего рода рождаются те, кто могут видеть связь». «Стоп», — недоуменно мотнул я головой. «Если тут не было, как рассказывала Аиша, разумных с феями, то откуда вам было знать, что вы их видите?» «Их можно не только в реальности видеть, но и во сне», еще больше смутившись и покраснев произнес Борис, отводя взор в сторону. «Во сне, говоришь?» – задумчиво протянул я. «При этом мои мысли уже вовсю перемалывали все те сны, что у меня были. Я их называл видениями, но, кажется, это были не просто видения. Вы мне не верите?» – тихо буркнул печально парень. «Как раз-таки наоборот». «Серьезно произнес я. «Вот и остальные не верят, а я говорю про...» Борис начал свою возмущенную речь, но тут же сам себя оборвал и удивленно уставился на меня. После чего изумленный и растерянно сказал, «Вы мне верите?» «Да, а что тебя так удивляет?» – спросил я. «Я уже говорил, что имел связь со своими феями, правда, они мне так не представлялись». «Как говорил мой дедушка, они не любят, когда их так называют», – растерянно произнес Борис. «Почему?» – в этот раз уже я удивился». «Точно не помню, но вроде как в прошлом их так называли те, кто их уничтожал или воевал с ними». «Точно не скажу, но вроде так», – неуверенно ответил Борис. «Давай-ка ты мне расскажешь, кто такие феи, откуда они и вообще все, что тебе о них известно», – твердо произнес я. «Без подробностей, просто общее понятие. А уже потом будем уточнять». Борис согласно кивнул и, задумавшись на пару минут, видимо, подбирая слова, помолчал. Но после весьма подробно и сбивчиво начал рассказывать. Судя по тому, как он говорил, то в основном он пересказывал чужие слова, не особо понимая их смысла. «Этот его дедушка явно знал многое. Вот уж с кем было бы классно пообщаться. Сначала я ослушал парня с легким недоверием и, чего уж греха таить, не верил в то, что он говорил». Но постепенно, по мере его рассказа, все больше и больше находил в своей истории фактов, совпадающих уже напрямую со мной лично. «Рассказывал он часа два или даже три. Я лишь изредка вставлял свои пять копеек и то больше для того, чтобы направить Бориса в нужное мне русло». Если подвести итог под всем его рассказам, то выходила следующая картина. Может, она и была грубой или утрированной, но по-другому это не объяснить никак. А главное, становится понятно, кто, зачем и почему». По сути, феи — сущности духовного плана, но не в смысле духовной силы, а в смысле существования души и плана, на котором наша душа находится. Так вот, эти сущности не могли существовать просто так. Как и любому живому существу, им требуется энергия. Даже в их плане она тоже нужна, но специфическая. Именно поэтому они находили сильных магов, у которых была связь с эфиром, и в какой-то момент присоединялись к каналу между магом и эфиром. А после, следуя за этим каналом, попадали во внутренний мир разумного, где жили словно паразиты, или точнее симбионты. Они получали энергию для жизни, а взамен давали увеличение силы магу, а иногда и входили в слияние с его душой и разумом, даруя уже свою силу оперирования эфиром на совершенно другом уровне. Пока все это звучит отлично. Вот только не бывает такой халявы без маленьких, но важных «но». Дело в том, что если разум мага не будет хорошо защищен от ментальных атак, то постепенно фея становится главнее в разуме человека, а после может и уничтожить хозяина. Точнее, уничтожить его сознание, заперев его во внутреннем мирке. Ничего не напоминает? А вот мне это очень сильно напоминало тех самых паразитов светлых альвов. Уж очень похожая техника. Там, конечно, вряд ли были феи, но принцип явно взят такой же. А если учитывать, кто именно стоял за созданием паразитов, то ситуация становилась совсем не радужной. Уверен, что эту разработку светлые фактически скопировали у демонов, как и все остальное. Вот и получается, что когда я подцепил фею, то мог запросто лишиться собственного «я». Это, конечно, маловероятно с учетом наличия у меня ИИ, но все же... Что же касаемо связи между феей и моим сознанием с душой, то тут все происходило на другом плане пространства-времени. Потому где бы я ни очутился, связь не прерывалась. Для феи, насколько я понял, не было преград в виде разных миров, как и для души. И вот эта связь могла быть прямой, без каких-либо ответвлений. А могла быть запутанной, как у меня. А причина тут заключалась в том, что я, как выходило из слов парня, являлся уникальным магом. Тем, кто являлся конденсатором магии планеты в любом из миров. Что именно это значит, Борис не знал, но это и не удивительно. Не все же ему знать. В любом случае, если убрать лишние витки связи, то можно получить прямой контакт с феей, что значительно увеличит скорость связи между нами, а значит мне будет проще оперировать магией. И вот тут мы подошли к совершенно невероятной теме. И тема это рождение фей. По словам парня, феи могли появляться разным способом. Но один из самых известных – это когда в таком, как я, конденсаторе критическая сила накопления магии переходит на другой уровень, когда часть моей души начинает напрямую воздействовать на накопление, вплетая в нее часть своего отпечатка. Тем самым постепенно сила становится разумной и приобретает сознание, самостоятельное от носителя С учетом того, что это все происходит в другом измерении реальности, то и скорость там другая. То, что для нас секунда, там может быть годы. Вот у меня сейчас как раз и рождалась такая фея, и звали ее Алиса. А все мои четыре стихии – это ее основа, которые еще не до конца стали ее сущностью, но уже постепенно вплелись в ее сознание. Тут я уже слегка запутался, но в общем понял, что Алиса – это, по сути, новорожденная фея, что еще пока не стала ей и сейчас на пути становления. Возникал вопрос, кто такая Мэй? И тут в знаниях парня был ответ. Среди фей были такие, кто не на инстинктах примыкал к магам, а сознательно и, более того, могли мыслить, даже если носитель, то есть маг, погибал. «Именно такие феи всегда брали на себя бразды руководства рождением новой феи». «Почему и зачем? Борис не знал. А жаль». «Правда, в этом моменте я мысленно улыбнулся. Получалось, что я и Мэй, по сути, родители Алисы. Смешно. В реальности у меня детей не было, но зато в другом измерении уже есть». Это, конечно, не совсем так, но со стороны выглядит похоже. И у меня имелась проблема посерьезнее. По словам Бориса, у меня была связь с двумя опытными феями. Но видел-то я только Мэй. И что это значит? Почему Мэй об этом не говорила? И кто та или тот загадочный фей или фея? Хотя кое-какие подозрения у меня уже были». Последний мой странный сон видения, похоже, как раз из этой оперы. В общем, знаний на меня обрушилось много, и следовало хорошенько все обдумать. А заодно решить вопрос, что делать с ребятами? Как-то не хочется мне их оставлять не только на этом материке, но и в этом мире. Что-то мне подсказывает, что ничем хорошим для этой планеты столкновение наших и демонов не закончится».